Глава 2. Гематит Пока девушка короткими шагами семенила впереди, я рассматривала ее худенькую фигурку. На ней был мужской костюм с облегающими бедра штанами и жилеткой с высоким воротником-стоечкой. Вообще, люди, что встречали нас, поражали очень неожиданной стилистикой в одежде. Я почти не встретила женщин, что носили бы платье, только штаны с куртками и брючные костюмы, в которых должно быть очень тепло. Хотя не сказала бы, что каменные чертоги стального королевства показались мне слишком холодными. От колдовских грибов и кристаллов, кроме света, распространялся и мягкий приятный жар. Я даже про себя решила, что подземелье – неожиданно очень комфортное для жизни место. И все же Тифия немного отличалась от прочих местных жителей. У нее был очень необычный цвет волос. Длинные локоны, собранные в две косы, поражали двойной расцветкой. Левая коса оказалась чисто черной, а правая — снежно-белой. Я бы даже сказала, с легким оттенком... «Небеса!» — ахнула я, узнавая едва заметный голубоватый оттенок волос черовоздушников. «Ты что, маг воздуха?» Тифия тем временем поднималась вверх по лестнице и подходила к, казалось бы, сплошной изумрудной зеленой стене. Она коснулась ее ладонью, и в воздухе пахнуло слабо уловимым ароматом мха и каменной пыли. Я не сразу поняла, что это аромат магии. А стена тут же разошлась в стороны под пальцами девушки. Я нахмурилась, понимая, что передо мной совершенно точно черотвердница. «Я дуплексный маг, моя Иви», — с низким поклоном ответила Тифия, повернувшись ко мне и сложив руки перед поясом. «Слуги королевских особ могут быть только дуплексными магами», Триплексные становятся членами спорыньи, личной охраны его стального величества. Замерла, стараясь понять, что меня во всем этом так напрягает. И ответ пришел довольно быстро. Слишком много в этом мире вокруг меня оказывалось предателей. И теперь на новую колдунью, очутившуюся рядом, я смотрела с недоверием. Си когда-то рассказывал, что дуплексные маги крайне редки, а триплексные и подавно. Их сила могла быть очень высока, а носители такой магии опасны. Мне же не только повезло встречать вокруг себя именно таких колдунов, но еще и периодически вступать с ними в борьбу. Нужно было сохранять осторожность. Я кивнула, и Тифия, не услышав от меня никакого ответа, скользнула в образовавшийся узкий коридор. Он не был ничем украшен, но хватало того, что под каждым шагом служанки пол расширялся, а стены расходились в стороны. Комната образовывалась в каменной стене буквально на глазах. Тейна-Ран опасливо двинулся вперед, опережая меня на полшага, словно пытался прикрыть своей мощной спиной. Машеер еле слышно порыкивал. «Никому из моих спутников тут не нравилось. Ни мужчине из Огненной Империи, ни зверю из Воздушной». «Ваши покои, Иви!» С низким поклоном проговорила Тифия, рукой обводя по кругу и как бы демонстрируя мне огромное помещение со столь высокими потолками, что невольно становилось пусто внутри. Такое количество воздуха должно было действовать положительно, но вызывало лишь мысли о том, что я тут совершенно одна, и все это богатство лишь для меня. Одна, одна, одна. Эта комната что, появилась только что? Удивилась я, проходя внутрь, осматривая стены, будто вырубленные из монолита темно-красного камня, напоминающего цветом запекшуюся кровь. «Гематит!» — мелькнуло в голове. Красиво, но сердце неприятно ёкнуло. Немного освежали мрачное впечатление светильники, словно созданные природой из сталактитов и сталагмитов. Картины из каменной крошки и жидких металлов. И, неожиданно, мебели из дерева. «Нет, что вы, моя Иви!» Эти покои созданы специально для вас великим владыкой стальной короны, королем Сапфиром, его стальным величеством Лоранешем Эссер Хейташи. Я лишь открыла путь к ним с помощью черотвердной силы. Я осведомлена о том, что вы еще не владеете этим видом магии, как великая Иви, поэтому пока ваши покои останутся открытыми. Но вы должны знать, что большинство коридоров и дворцовых залов королевства закрыты этим же способом. Их можно отворить лишь специальными чаротверными ключами, то есть заклятиями, настроенными на нужную дверь. Блестяще, выдала я, вздохнув. «В этом есть смысл, прекрасная Лаурия, поспешил вмешаться Тейнаран. «Вам нужно как можно скорее постичь эту науку, чтобы можно было лучше защищаться». Служанка же продолжала, не опасаясь смотреть мне в глаза, как когда-то рыжая синица, прикинувшаяся сус скромной камеристкой в воздушном замке. «Не стоит беспокоиться, Иви. Мне велено доложить, что ваши занятия начнутся в самое ближайшее время. А пока я смею сообщить вам, что вот здесь можно найти комплекты придворных платьев и костюмов». Она подошла к левой стене зала и коснулась ее. Гладкая гематитовая поверхность завибрировала и тут же разошлась в стороны. Оказалось, что прямо внутри стены находится шкаф с одеждой. «Как же я...» – начала благоворить, но Тифия тут же ответила. Стены ваших покоев зачарованы на любое прикосновение, вам не потребуется магия. Если внутри есть ниша с чем-то полезным, то стена откроется сама. Кроме того, многие предметы в Стальном Королевстве работают так же. Если они не скрывают ничего важного, то откроются или начнут функционировать при простом прикосновении даже без магического воздействия. Подтверждая сказанное, служанка подошла к другой с виду обычной стене, коснулась ее, И та раздвинулась, демонстрируя мне глубокую белую чашу с водой и золотыми кранами. При касании крана из него потекла тонкая струйка воды. «У нас тут все работает подобным образом», — пояснила она. «Я рассказываю об этом, потому что тоже сперва была удивлена, когда приехала сюда из-под лунного цветка. Все казалось мне в новинку. Чаровоздушники очень редко трогают что-то. Если вещь можно левитировать магией, то мы ее не касаемся». А наоборот, прикосновения для них, и желания, и намерения, и даже зрение со слухом. Они трогают все вокруг. И знаете, что я поняла? Она вдруг впервые улыбнулась, глядя на меня. Я завороженно смотрела в узкое светлое лицо, замечая, что у девушки темно-карие глаза, сильно напоминающие черные. В совокупности с ее разноцветными волосами это было ужасно необычно. «Что же?» «Камень отвечает!» Она задумчиво погладила камень и опустила руку. А тем временем стены снова закрылись, и не было видно ни шкафа, ни ниши с умывальником. У меня же закралась неприятная мысль. Сколько же тут может быть таких скрытых ниш? И кто может прятаться внутри, пока я сплю? С другой стороны, если научиться хорошо слышать камень, то я должна буду ощущать присутствие чужаков даже через стены. Все это вело лишь к одному. Мне нужно было как можно быстрее освоить черотвердную магию. Пока Тифия показывала остальные достопримечательности моих новых покоев, Тейнаран опасливо ходил возле стен, трогая каждую. Что-то и впрямь откликалось и открывалось, заставляя его мощное тело слегка дергаться. Эуша же обнюхивал каждый угол, неторопливо перешагивая с одной громадной лапы на другую. Он не приближался к Тифии. но казалось, что она и так совсем его не боится, разве что бросает редкие хмурые взгляды. Лишь потом я вспомнила, что раз она из-под лунного цветка, то с машейрами, вероятно, встречается не впервые. Но почему тогда взгляды хмурые? Мне начало казаться, что я себя накручиваю. «А вот здесь вы сможете привести себя в порядок», показала Тифия еще одну совсем небольшую нишу, куда влезала только одна крупная медная ванная на ножках, по бокам от которой на камнях лежали полотенца, и небольшой скрытый ширмой туалет, торчащий из пола, как гриб. Здесь было очень тепло, и я поняла, что жар идет прямо от камней. «Тут ваши личные полотенца», махнула она рукой в сторону мягкой стопки и резко развернулась. «На этом все. Если вам что-то понадобится, вы можете вызвать меня, прикоснувшись к любому камню и произнеся мое имя». «Что, правда?» — ахнула я. Служанка улыбнулась. «Я очень сильная чаротвердница», – кивнула она. «Камень передаст мне ваш зов с любого расстояния». Она подняла ногу, демонстрируя самые обычные, в общем-то, ботинки. Мягкие, тканевые, серовато-желтой гибкой подошвой. Я приподняла бровь, и девушка объяснила. «Подошва сделана из песка, склеенного черной смолой. Песчинки каждый миг касаются пола, передавая мне сигнал от камня». Я кивнула. Всего хорошего, Иви!» Тифия поклонилась, коснулась одной из стен и скрылась в открывшемся проходе. Мы с Тейнараном и Машейром остались одни. «Что ж», — протянула задумчиво. «Могло быть и хуже, верно?» — хмыкнула, размышляя, чем заняться здесь в первую очередь. Пора было располагаться в новом доме. А затем мы с Шерием вдруг произнесли в одно и то же время. «Не мешало бы покушать. Я кое-что нашел». Посмотрели друг на друга. И я увидела, как под его крупной темной ладонью раскрывается одна из стен, а за ней на небольшом столике поблескивал поднос с исходящей паром едой. «Вот и обед!» — хмыкнула, втягивая распространяющийся по комнате аромат какого-то мяса в специях. Неожиданно сильно захотелось есть. Даже машер что-то рыкнул, будто поддакивая и приближаясь к столику. «А вдруг там яд, прекрасная лаурея?» Проговорил хмуратей Наран, наклоняясь к тарелкам, которых оказалось аккурат две, и одна крупная миска с мощным куском сырого стейка. Я должен все проверить. Машер снова что-то рыкнул. Я подошла поближе, замечая, как огромный умный кот отпихивает Шерия, который то ли уже привык к нему, то ли понял, что кот не представляет угрозы. Но страха в моем слуге не наблюдалось, несмотря на то, что Эушилар был практически в два раза крупнее него. да и торчащие клыки кое-чего стоили. «Эй, полегче, дружок!» – бросил Тейнаран. «Тут нет яда!» – раздалось у меня в голове, едва я оказалась совсем близко к Машейру. И едва он это произнес, как оставил забавные попытки принюхаться, и просто с жадностью схватил свой стейк. Он сказал, что мы можем не бояться отравиться. Улыбнулась я, хватая с большого блюда маленький бутербродик, перевязанный зеленым стебельком. какие-то местные закуски. Бросила в рот и зажмурилась. Вкус пряного мяса перемежался с соком крохотной лиловой помидорки и чем-то вроде хрустящего жареного хлебца. «Правда?» — Тейнаран перевел удивленный взгляд на Машира, а затем испуганный на меня. «Вы уверены?» «Не бойся, если я умру, красный дождь все равно до тебя не доберется. хохотнула, хватая второй бутербродик. «Ты же в Стальном Королевстве, а он где?» «Одна тьма знает». Под желудком ёкнула, но я постаралась не обращать внимания. «Это не смешно, прекрасная Лаурия», — сморщился Дейнаран. «Я сказал, что там нет яда, значит, его там нет». Машей разорычал громче, но бедолага-слуга ни бельмеса не понимал по кошачье. И все же он послушно поднял тяжелый стол, вынимая его из ниши и перетаскивая на середину комнаты, туда, где стояло несколько удобных кресел. К слову сказать, на полу не было ни единого ковра, но он был теплым и очень комфортным, будто подогревался изнутри. Я подумала, что будет здорово поскорее научиться колдовать, и тогда можно было бы ходить тут босиком, словно по большому замковому уху. В груди снова ёкнуло. Только теперь это сознание. Кто-то вот так может слушать сейчас нас всех. С этой неприятной мыслью я уселась в кресло и принялась за еду, пригласив Тейна Рана располагаться рядом. Он сперва отнекивался, а потом голод пересилил. Машер уже давно справился со своей порцией и теперь недовольно поглядывал к нам на стол. Похоже, коту не хватило. Надо будет сказать, чтобы увеличили порцию. Когда в организме наступила приятная сытость, я бросила Ширии, что собираюсь обновить ванную комнату, и скрылась за подвижной каменной дверью. Она легко открылась от моего прикосновения, и я потихоньку начала привыкать к этой новой привычке – трогать все вокруг. А тут оказалось весьма и весьма любопытно. Медная ванная имела сбоку небольшой краник, из которого послушно потекла вода, стоило мазнуть по нему подушечками пальцев. Также я медленно провела по всем стенам этого небольшого помещения, и в ответ мне показалось одно большое зеркало – что-то вроде регулятора уровня освещения и термостат. Последний показывал несколько грибов разного цвета, от темно-синего до ярко-красного. Похоже, это был уровень нагрева камней. Наугад потерла оранжевый грибок и улыбнулась. Пока в ванную набиралась исходящая паром вода, я подошла к полотенцам. Было жутко интересно, почувствую ли изменение температуры или нет. Да и вообще, узнать, какие тут на ощупь ткани, было не менее любопытно. Но стоило протянуть руку к пушистой стопке нежно-лилово-мятного цвета, как из ниоткуда на меня прыгнуло большое желтое чудовище, повалив на пол. «Ай, какого игни сошел!» — воскликнула я, потирая ушибленный бок. «И никакое я не чудовище!» — прорычал Машеир, и мягкие валики шерсти над его глазами, очевидно, сдвинулись. На кошачьем носу появилась злая гармошка. Эушелар хмурился и рычал все громче. Впору было серьезно испугаться. «Ну ладно. Не чудовище ты, не чудовище. Прости», — виновато проговорила, пытаясь скинуть с себя огромные лапы и сесть. «Не так-то это просто. А бояться машеры я не собиралась. Хотел бы сожрать, сделал это уже давно». «Что на тебя нашло?» — мрачно спросила, не обращая ни малейшего внимания на грозное рычание. «Лаурия, с вами все в порядке?» — воскликнул Шери, вбегая в ванную. Я слышал шум. Что случилось? Он увидел на мне огромного кота. Его лицо исказилось. «Ах ты! Сын демона! Отродье песчаных змей!» Он начал озираться по сторонам, и уже через мгновение в его руках очутилась какая-то громадная стальная палка. Похоже на польный канделябр. Он замахнулся им, явно намереваясь размажить череп моему коту. Тот это сразу же заметил и... «А ну-ка, успокоились!» Рявкнула я, пытаясь сбросить животное с себя и линии удара. В общем-то, бесполезно. «Все в порядке. Эушелар просто тренировался, видимо. Я в порядке. Тейнаран, опусти палку!» Слуга нахмурил темные брови, потерев пальцами свободной руки гладко выбритую макушку. «Вы уверены? Он же... Я же...» Все посмотрели на Машейра. А тот, перестав рычать, невозмутимо уселся рядом со мной и начал вылизывать пространство между когтями левой лапы, растопырив пальцы. Только его хвост толщиной с бейсбольную биту бился, о мои ноги туда-сюда. Явно синяки останутся. «Я не тренировался», — раздалось у меня в голове. Приподняла бровь в ожидании объяснений. Тиноран тоже замер. Но Шел не торопился. «Похоже, мне попался машир, любитель театральных пауз», — фыркнула я, сложив руки на груди. Затем попыталась встать, схватившись сперва за бортик ванной, а потом за нагревательный камень. Вот только кот ткнулся мне мордой в ладонь, так и не дав приблизиться к... «Полотенце», — проговорила тихо, и голос внезапно охрип. Ледяная дрожь прокатилась по костям, несмотря на то, что в крохотном помещении было очень влажно и тепло. Именно. Еда не отравлена, а они, да. Машир кивнул в сторону стопки мятно-лиловых тканей. Что, полотенца?» — спросил Тиноран, ничего не понимая. Слов кота он не слышал. Полотенца отравлены, повторила я, не сводя взгляда с вещей, которые только что должны были меня убить. Шери отчетливо побледнел, а затем его челюсти сжались. Он резко развернулся и исчез в дверном проеме. «Что бы со мной сделалось, если бы я дотронулась до них?» – спросила, устало, присаживаясь на краешек ванной. Машир пару раз понюхал ткани и чихнул. «Не знаю», – ответил чуть погодя. «Щиплет нос. Спроси у той, что их принесла». «У той?» – резко переспросила я. Машир кивнул. «Тифия». Я стиснула зубы, выходя из ванной вслед за слугой. Как раз в этот момент оказалось, что Шири вызвал нашу новую знакомую, приложив руку к стене. Но едва та очутилась в проеме отъезжающих в сторону каменных дверей, а Тейнаран открыл было рот, чтобы сказать что-то резкое, и я закрыла ему его ладонью. «Вы меня звали, Иви?» – удивленно спросила девушка, склонив голову с черно-белыми волосами. «Да, Тифия», – растянула губы я. «Пожалуйста, помоги мне». Я махнула рукой, подзывая ее к себе, и направилась в ванную, слыша, как она тихо-тихо следует по пятам. Сердце под ребрами оглушительно стучало, и я внезапно поняла, что слух обострился. Начал едва заметно ощущаться аромат той самой магии, что окутала меня в первый момент появления в Стальном Королевстве. Я словно настроилась на земляные чары. И сейчас это помогло мне различить невероятное. Дыхание Тифии почти замерло. а ее сердце билось так же быстро, как мое. Слышала ли она меня, как я ее сейчас? «Помоги мне, пожалуйста», — проворковала я, располагаясь рядом с ванной. «Ты знаешь, я ведь была практически невестой трех аватаров», — протянула многозначительно. Эти слова, конечно, выползали из меня с трудом, едва не обдирая горло, но для моей маленькой сценки именно это и требовалось. «Правда?» — ахнула девушка. и одна ее рука дернулась вверх, чтобы пригладить белую прядь волос. Чуть нервно. «Да, и я не привыкла принимать ванну без помощницы», протянула довольно. «Заодно поболтаем с тобой. Договорились, дорогая?» Сифия натянуто улыбнулась и бросила короткий взгляд на полотенце. «Выдала себя», — рыкнул Машир у проема ванной комнаты. Тейнаран не стал заходить, получив мой немой приказ не вмешиваться. «Глупая кошка!» «Конечно, Иви. О чем вы хотите спросить?» Продолжала служанка, встав с другой стороны от камней с полотенцами, словно хотела быть от них подальше. «Например, расскажи мне, как вы колдуете?» проговорила медленно, расстегивая платье. Девушка тут же подбежала, чтобы помочь. «Чаровоздушники используют вентусов, а черотвердники...» «О, у нас есть умбрисы!» «Это не совсем то же самое, что Вентус и моя Иви», поспешно стала говорить служанка, явно радуясь, что я спросила о чем-то постороннем. «Я не смогу объяснить вам правильно. Умбрисы, они универсальны. Они могут управлять не только камнями, но и обладают многими дополнительными способностями. Меняют вкус еды, наделяют вещества новыми свойствами. Даже, говорят, могут влиять на человеческую волю, но сама я такими силами не обладаю». Это вроде бы может только наш великий владыка. Я же творю магию попроще. Открыть, закрыть двери, услышать голос через камень. Мое платье упало на пол, я осталась абсолютно обнаженной. Вот как, задумчиво протянула я. Странно. Да, моя Иви, я тоже сперва так думала, когда прибыла из-под лунного цветка. Все казалось мне странным. Но оказалось, что все остальное королевство колдует именно так и никак иначе. И я привыкла. Тифия улыбнулась, и я улыбнулась ей в ответ. Интересно, кивнула, чуть склонив голову на бок и не торопясь залезать в ванну. Ой, дорогая, передай мне, пожалуйста, полотенце. Я должна вернуться в комнату и кое о чем попросить тейнорана. С лица служанки отлила вся кровь. Она на миг замерла, а затем, выдавив из себя короткую дёрганную улыбку, произнесла. Давайте я сама передам вашу просьбу, Иви. «А вы не беспокойтесь. Отдыхайте. Вы, наверное, так сильно устали с дороги. Путешествие в червях не самое удобное. Я знаю. Передай мне, пожалуйста, полотенце», — повторила я. Машеир в углу лениво, но громко зевнул. Тифия перевела взгляд с меня на него и выдохнула. «Вы знаете», — я опустила голову. Затем сняла с шеи цепочку, что пряталась под воротом рубашки. На ее конце оказался конусовидный камень, которым она аккуратно проткнула центр ладони. На ней выделилась крохотная капля крови. Тифия провела этой ладонью над полотенцами, прошептав. «Хэйянде, уничтожь сотворенное тобой!» В воздухе отчетливо запахло тем самым, что я ощущала прежде, только гораздо сильнее. И сейчас я поняла, что этот запах мне напоминает. Старая, густая и мокрая земля. Или черная плесень. Тифия перевернула ладонь, и на ней на долю секунды вспыхнул язычок черного пламени. Он сжег кровь. А в следующий миг Машеир подошел к полотенцам, снова наморщив нос, и принюхался. «Больше не пахнет ядом», — проговорил он с удивлением. И ни разу не чихнул. Перевел взгляд желто-оранжевых злых глаз на служанку, а та проговорила, заламывая руки. «Они больше не отравлены, честно!» И в знак того, что говорит правду, протрогала и прогладила ладонями каждое полотенце в стопке. Что ж, вздохнула я, на этот раз все же погружаясь в ванную. Машер все еще стоял в проходе комнаты. Тейнаран был в соседнем помещении. И торопиться мне было некуда. «А теперь располагайся поудобнее. Будешь рассказывать правду». Сделала короткую паузу и добавила, оказавшись в горячей и невероятно приятной воде по самую шею. Если, конечно, хочешь жить. Машер в углу снова громко зевнул. Его громадные клыки красноречиво блеснули. Тифия вздрогнула и закрыла глаза, а затем присела на краешек теплых камней. « Я, не знаю что сказать, Иви, вы прикажете казнить меня. Девушка опустила голову так низко, что я не видела ее глаз, но ее плечи обвисли, а из фигуры будто исчезла вся энергия. Казалось, что она сдалась. «Как у вас наказывают убийц?» – спросила я тогда, наслаждаясь теплом воды и тем, как она обволакивает тело. Источник чароводной магии где-то в животе довольно сжимался и разжимался, скручивался спиралью. Я подняла ладонь над поверхностью и покрутила пальцем в воздухе. Тут же вверх поднялись несколько крупных капель и закружились, постепенно слипаясь и превращаясь в блестящие, идеально ровные кольца. Никогда бы не подумала, что буду уметь вот так. Стоило вспомнить мой старый мир, прошлую жизнь, как начинало казаться, что все там было лишено красок. Будто большую часть своего существования я провела в черно-белом кино». Сифия незаметно подняла глаза и засмотрелась на представление. «Убийц скармливают червям», — хрипло проговорила она, переведя взгляд с блестящих водяных колец мне в глаза. «Живьем». «Жестоко». Она кивнула, и ее глаза влажно заблестели. «С другой стороны, что бы случилось со мной, если бы я прикоснулась к твоим полотенцам?» Она шумно сглотнула. «Кожа слезла бы с рук до мяса. Вы погибли бы от болевого шока и отравления в течение минуты», ответила и снова опустила глаза. Я пожала плечами. «Тогда не так уж и жестоко», проговорила, имея в виду предстоящую тифий казнь. Так зачем ты пыталась меня отравить? Кто приказал?» Служанка опять посмотрела на меня и дернулась. «Я, конечно, не такой уж приятный человек», хмыкнула, погружаясь чуть глубже и отпуская водяные кольца, чтобы снова упали в ванну. «Но смутно представляю себе служанку, которая возненавидела бы меня с первого взгляда. Тебя наняли. Вопрос, кто?» «Конечно, я не ненавижу вас», Мотнула головой она, стягивая ремешок с черной косы и нервно расплетая ее тонкими пальцами. «Но если я скажу, меня все равно убьют?» «Может, ты скажешь, а я сделаю вид, что ничего не слышала?» Приподняла бровь я. «Заодно обсудим, есть ли смысл скармливать тебя местным червям, или пусть пока поищут себе другое пропитание?» Тифия глубоко вздохнула, но сильно обрадованной не сделалась. «Если вы не окажетесь мертвы, я в любом случае провалила задание. И меня все равно ждет смерть». С каждой секундой мне все жальче становилась эту девушку. В конце концов, в ванне она меня утопить не пыталась, обзываться и угрожать не начинала. А еще я не ощущала от нее инстинктивного чувства, распространяющейся вокруг угрозы. Бывали в этом мире люди, которые могли казаться сколь угодно приятными, но стоило приблизиться к ним – как хотелось отойти подальше. Внутреннее чутье не обманешь, главное прислушиваться. Но рядом с Тифией было хорошо, и от этого было еще печальнее. Девушка тем временем расплела вторую косу и перекинула светлые пряди на черную сторону, смешав их. Теперь она казалась почти блондинкой. «Так, может, тогда и не стоит скрывать, кто тебя натолкнул на этот опасный шаг?» — продолжала я. «Если ты все равно умрешь, «Зачем покрывать своих нанимателей?» Она бросила на меня тяжкий взгляд из-под а затем сжала губы. «Да, есть правда в ваших словах. Кроме того, я должна вам. Никто не заслужил ту смерть, что мне пришлось уготовить для вас. Поэтому я расскажу». Эушелар у двери удовлетворенно фыркнул, словно тоже так думал. А я приготовилась услышать нечто весьма любопытное. «Я состою в одной банде». Меня приняли довольно давно, еще в те времена, когда я прибыла из-под лунного цветка. Тогда мне было некуда идти, нечего есть. И мне помогли. Даже устроили работать служанкой во дворец. Но обряд посвящения я так и не успела пройти. Тут нужен подходящий случай, в котором проявится вся польза новобранца для банды. И вот этот случай настал. Наставница сказала, что к стальному трону должна будет прибыть важная особа. она будет вместе с нашим повелителем. И пообещала, что меня представят к ней личной служанкой, то есть к вам. И что, сказали, мол, нужно убить гостью и всего делов? Нахмурилась я. Таков обряд посвящения. Нужно убить одного человека, ответила Тифия и как-то вся съежилась. Того, на которого укажут, я знала об этом сразу, но надеялась, что обо мне забудут или что-то вроде того. В банде я уже много лет. «Что же это за банда такая?» В груди ёкнуло предчувствие. «Вам вряд ли это о чем скажет», – пожала плечами девушка. «Но наставница называет их зрящими, а мне, в общем-то, всегда было все равно». Едва я услышала название проклятущего клана, члены которого преследуют меня уже много месяцев, как внутри все перевернулось и покрылось коркой льда. «Вы побледнели», – заметила служанка, сдвинув брови. — Похоже, вы что-то знаете о нас. — Да, довелось встретиться с парочкой ваших членов, — передернула плечами я. Затем глубоко вздохнула и потерла переносицу. Нужно было что-то решать. — Послушай, есть ли еще во дворце члены Ордена? — Ордена? — не поняла она. — Ваша банда — это могущественный Орден, распространивший свою власть на несколько государств, — объяснила я, и с каждым словом лицо Тифии все больше вытягивалось. «Вы что-то путаете, Иви? Да, наша банда, конечно, обладает довольно обширными связями и считается одной из самых крупных бандитских шаек в столице, но за границы Стальной Империи она просто не может распространяться». Девушка хмыкнула, но довольно нервно. А затем, не сводя с меня напряженного взгляда, переспросила. «Не может ведь? Это было бы странно, совсем нелогично. Зачем бы это было нужно? Банда собирает своих членов из низов общества, берет к себе всех тех, кому некуда идти, и дает дом, крышу над головой, работу. Взамен требует отдавать часть денег, выполнять все, что требует наставник. Она покачала головой. «Нет никакого смысла в том, что вы говорите. Все не так просто, Тифия. У вашего ордена есть глава, и она вынашивает весьма амбициозную цель», — попробовала объяснить ее, усмехнувшись в ответ. «Правда? А какую?» Я не видела смысла скрывать, тем более что узнать о Тифии можно было гораздо больше, если позволить ей думать, будто я на ее стороне. Впрочем, может, так оно и было. «Уничтожить всех аватаров», — ответила неторопливо, глядя, как глаза служанки превращаются в блюдца. «И раздать их магию людям!» «Правда?» — ахнула девушка, опустив руки. Теперь ее пальцы переплетались, сжимались и разжимались, словно хозяйка не знала, куда их деть. «Тогда это чистой воды сумасшествие. Если кто-то узнает, всех скормят червям. Но когда меня брали в банду, об этом не говорилось. Я бы ни за что не согласилась навредить нашему повелителю, тем более другим повелителям стихий. Это… Нет, это какое-то сумасшествие!» «Наверное, это делается сознательно», – пожала плечами я. «Скрывается от вас, ведь замыслы тех, кто стоит наверху, редко известны простым людям». Она задумчиво кивнула. «Я никогда не видела главу, но слышала. Говорят, это очень властный и сильный колдун, который обладает чуть ли не всеми видами магии. Но наставница всегда говорила, что он действует во благо нам». «Я сейчас не совсем поняла», — хрипло перебила я. «Ваш глава обладает всеми видами магии?» «Она аватар всех стихий? Иви?» — приподняла бровь я, чувствуя себя так, словно стая жуков царапает спину маленькими ледяными лапками. Тифи открыла рот, но тут же закрыла, будто удивившись тому, что я сказала. «Нет, никто не называет его Иви. Вроде бы его сила даже превосходит основные четыре стихии и распространяется дальше». «Его?» — переспросила я. «Превосходит четыре стихии?» А есть еще какие-то стихии? Слишком много вопросов. А ведь я почти на сто процентов уверена, что главой Зрящих является Рыжая Синица. Тогда почему он? Может, есть еще кто-то? Тифия вздохнула. Я не знаю, кто глава. Теоретически, возможно, что это и женщина. А стихий всего четыре, конечно. Но ведь есть еще магия, которая не управляется ни одной из них. Например, сила солнечной богини Арьян. Она считалась самой великой из всех богинь, но в природе не существует ни одного солнечного колдуна, поэтому и управлять ее дарами, по сути, не может никто. Или, например, есть еще умбрисы и вампиры. При последнем слове я вздрогнула так, словно меня ударило током. Перед мысленным взором вспыхнули до боли знакомые огненные глаза. Вспыхнули и погасли. а потом всплыло лицо улыбчивой старушки, сидящей на берегу искрящейся реки. «Никто не знает, откуда они, эти кровопийцы, вообще черпают свои страшные проклятые способности. Но их особая магия тоже существует. Так вот и говорят, будто наш глава может творить всю возможную волжбу. Тифия сделала паузу и коротко усмехнулась. «Чушь, как по мне. Не верю я в это». Специально рассказывают, чтобы новых членов в банду завлекать, а старых запугивать. Я нахмурилась. Хорошо бы, если бы она оказалась права. Не хватало мне еще во врагах колдуньи, что может обладать магией более сильной, чем даже мои неразвитые, но якобы уникальные способности. Однако рассказ Тифии удивительно хорошо совпадал с теорией существования главного фуртума на теле рыжей синицы. Если зачарованная татуировка карлицы всасывает в себя все типы магии, то именно это и делает ее сильнейшей колдуньей в мире. Гораздо более мощной, чем просто аватар четырех стихий. Давай перейдем к насущным вопросам. Постаралась я перевести разговор в нужное мне русло. Слишком уж ты веселая для девушки, которая приготовилась к неминуемой гибели от рук своих соклановцев. Я прищурилась, а уголки губ служанки чуть дернулись прямо перед тем, как она стыдливо опустила взгляд. «Вы правы, Иви. Я, признаться, очень надеюсь, что вы меня спасете. Вы ведь великая Иви, так мне сказали. Где Иви, а где глава одной захудалой шайки воров Стального Королевства, правда?» Тифия взглянула на меня, и ее глаза блеснули одновременно хитростью и надеждой. «Давай так», — начала я, приподнимаясь из ванны. Ты будешь служить мне, верой и правдой, как говорится. Будешь подле меня день и ночь. Это место новое и непонятное. Я обвела руками вокруг. И мне нужно доверенное лицо. Поможешь. Я все поняла, Иви. Резко прервала меня девушка, словно боялась, что если я договорю, то могу и чего-нибудь неприятное добавить. Я на все готова. Я буду вашими глазами и ушами. Даже научу вас черотвердной магии. Если вы еще не умеете, конечно. Стушевалась она. Хотя вам уже приготовили личных учителей, но я могу дополнять их лекции, если вы... В общем... Да, пригодится», — кивнула я, и краснеющая служанка резко выдохнула. В этот момент из-за дверного косяка раздался голос Шерия, который, похоже, стеснялся войти в ванную к повелительнице. «Вы уверены, прекрасная Лаурия? Она же пыталась вас убить!» Тифия закрыла лицо ладонями. Я вздохнула. Каждый человек заслуживает второго шанса, ответила через мгновение, глядя как сверкает вода в медной ванной. Пузырьки налипли на стенки, поднимались к поверхности. Я чувствовала их, будто вода была частью меня. А еще видела где-то за пределами их блеска топазовые глаза Тироса, который словно смотрел на меня из глубин океана и что-то хотел сказать: Тироса, который однажды предал меня. Спасибо моя Иви, «Я вас не подведу!» — воскликнула служанка, выводя меня из пучины грустных воспоминаний. «Второго шанса, но не третьего!» — добавила я громче, и она послушно склонила голову. «Вы не разочаруетесь!» У входа в комнату зевнул машер, бросил ленивый взгляд на служанку и вышел прочь, словно его все устраивало. Но так и меня тоже!» «Итак, что у нас на повестке дня?» Весело спросила я тогда, вставая и кутаясь с помощью тифи в уже вполне безопасное полотенце. «Может быть, прогулка по изумрудной квадре?» – радостно подхватила служанка. «Я могла бы все вам рассказать». «Квадра? Это что такое?» «На квадры делится все королевство. Это что-то вроде городов на поверхности. Там живут люди. Там располагаются рынки, дворцы, прогулочные сады и пещеры с разными полезными минералами или растениями. Квадры соединены между собой коридорами, которые иногда невероятно длинны, а у самых больших квадр есть еще залы тысячи путей, что-то вроде вокзалов, чтобы не ходить по коридорам пешком. «Звучит интересно», — кивнула я. «Заодно расскажешь мне, какие последнее время у вас тут новости? Что случилось? Не было ли чего-то выдающегося?» «А как же?» — ахнула Тифия. «Буквально вчера вот, но вы, наверное, уже знаете». «Давай, не томи!» – бросила я, особо не обращая внимания на болтовню девушки, которая пыталась придумать все, что угодно, лишь бы меня развлечь. Радовалась, что ей сохранили жизнь. «Подлунный цветок и Айримор официально объявили войну Огненной империи!» «Что?» – ахнула, и полотенце упало на пол. «В это время я уже была в спальне, выбирала наряды в шкафу, а тут такие новости». «О, прекрасная Лаурия!» Возопил, резко отвернувшись тейноран. Только чисто выбритая голова блеснула смуглой кожей, да пара черных косичек взметнулась вверх, когда он начал крайне активно, даже, я бы сказала, через стесняться. «Война? Официально?» «Да, моя Иви. Только Стальное Королевство еще не вступило в конфликт. Но это ненадолго. Говорят, что все из-за того, что у нас появились вы, всесильная Иви. А так, если вы нас не защитите...» «Моё вам слово! Разорвут стальную корону, как пергаментную!» фыркнула Тифия, помогая мне натягивать симпатичное платье, украшенное тонной тонких цепочек и каким-то невероятно мягким мехом. Но ну, не хотелось мне носить брючные костюмы, хотя их в шкафу тоже была масса. А мне так мечталось хотя бы в волшебном мире побыть принцессой. «Почему разорвут?» — не поняла я, наполовину витая в своих мыслях. «Из-за фальмерита, конечно!» Фальмерита? Сифия улыбнулась. О, никогда не видели фальмерит? Хитро спросила она. Только никому не говорите, но я вам покажу.